Глава двадцать шестая. День девятый. По, по, по. Этот голос, настойчивый и неумолимый, пробуравил его сон. Судя по всему, он уже какое-то время его слышал. Открыв заспанные глаза, По уставился на размытую фигуру, склонившуюся над ним. Лицо Брэдшоу находилось в нескольких сантиметрах от его лица. Он дернулся, и она тоже. Какого черта? Вставай, или же бока! пропела она, и плюхнулась рядом с ним на диван. Он свел ноги, чтобы дать ей чуть больше места. Эдгар вскочил и уткнулся носом ей в шею. Тилли, сколько сейчас времени? Он вспомнил, как сидел на диване и ждал, пока она проведет диагностику баз данных, которые планировала использовать. Потом был разговор, единственное участие ПО в котором заключалось в том, что он старался не уснуть. По всей видимости, ему это не удалось. Интересно, сколько он проспал? Лучи солнечного света прорезали узкие щели в деревянных оконных ставнях. Половина фермы сияла, как сцена. В разгар лета солнце здесь всходило рано. «Пять тридцать шесть, По!» По застонал. Он проспал меньше часа. У Брэдшоу вид был свежий и отдохнувший. Я тут думала о кое-каких закономерностях. Ну, а кто о них не думает? Но проблема в том, что хотя у нас есть данные, они не того типа. «Господи, Телли!» «Дай мне проснуться и выпить кофе». Ее глаза широко распахнулись, и он поспешил извиниться. Она ведь была не виновата в том, что он заснул. «Все в порядке, По. Должно быть для тебя это большой стресс». Она неловко провела рукой по его голове. «Ну, в общем, да». «И я знала, что ты захочешь кофе, так что заранее его сварила». Она протянула ему полную до краев кружку, от которой шел горячий пар. «Изумительно, Тилли!» Она не пила кофе, поэтому не имела возможности оценить его крепость, но этот напиток у нее получился идеально. Потягивая обжигающую жидкость, По пытался осознать то, о чем она только что говорила. «Что-то насчет не тех данных». Он как раз собирался уточнить, что конкретно она имеет в виду, когда Тилли вдруг сказала то, что вызвало у него неприятную реакцию. «Я организовала видеоконференцию с детективом-инспектором Стефани Флин на 11 часов по...» «Ты сделала что?» «Я сказала, что организовала видео...» «Нахрена ты это сделала?» «Теперь нужно было звонить Флинн и объяснять, что произошло, иначе это выглядело так, будто он избегал общения с ней. Так велела инспектор Стефани Флинн. Мы должны каждый день ей отчитываться. Она сказала, что ей необходимо следить за параметрами расследования, чтобы гарантировать, что мы соблюдаем протоколы». По не знал, что и сказать. «Это замечание было гораздо ближе самой Брэдшоу, а не Флин. «Что она на самом деле сказала, Тилли?» Брэдшоу покраснела. «Если это чудило по думает, что справится без взрослых, пусть подумает получше». «Так она сказала». «Ну да, только не чудило, а на букву «М». Как грубо. «Мы можем начать прямо сейчас». «Можем, Тилли». Давай-ка перевернем парочку камней и попробуем найти то, что может под ними лежать. Брэдшоу кивнула. «Хорошо сказано, По!» За чаем и тостами По, наконец, задал вопрос, волновавший его с тех пор, как Брэдшоу сюда приехала. «Твоя мама знает, где ты?» Вопрос был, конечно, глупый, но не задать его он не мог. У миссис Брэдшоу был номер его телефона. Брэдшоу была всего на пару лет моложе По, но, по мнению ее матери, ей ни в коем случае не стоило покидать научные круги и устраиваться на работу в отдел анализа тяжких преступлений. Знает По. Однако же она не сказала, что мать ничего не имеет против такого поведения дочери. Их последний совместный проект был достаточно волнующим. Кончилось тем, что Брэдшоу вытащила По из горящего здания. У них обоих остались шрамы. «И?» «Ну, сам понимаешь, она не обрадовалась, По?» «Что именно она сказала?» «Что ты не имеешь права меня о таком просить, и что из-за тебя я опять окажусь в опасности». «Отец что сказал?» «Суматошный тип этот Вашингтон По», ответила Брэдшоу. Мама еще отругала его, что он так выражается. По улыбнулся. Отца Брэдшоу он встречал всего один раз в жизни. Хороший человек, очень простой, сварщик, до мозга костей представитель рабочего класса. Любит жену и дочь, но понятия не имеет, как его гены и гены миссис Брэдшоу привели к появлению на свет женщины, которая сейчас сидела рядом с По. При первом знакомстве они сильно друг другу не понравились – Брэдшоу приняла позу Лудита, противника новых технологий, а он ее занудную идиотку. Но понемногу все изменилось, и они стали относиться друг к другу все лучше и лучше. Брэдшоу уже не задевало его безразличия к математике и вообще к науке, а он перестал возмущаться ее асоциальным поведением и понемногу научился получать от него удовольствие. Милая и нелепая, она стала нравиться ему такой, какая она есть, и По уже не смог бы воспринимать ее как-то иначе. И, надо отдать Тилли должное, ее нелепость понемногу сходила на нет. Она уже не считала своим долгом при разговоре неотрывно смотреть собеседнику в глаза, перестала делиться подробностями работы своего кишечника и начинать каждое предложение со слова «угадай». Она даже научилась замечать, когда взгляд собеседника тускнел. Не то, что раньше, когда По иногда засыпал во время монологов Тилли, а проснувшись, понимал, что она по-прежнему с ним говорит».